«Дерьма кусок! Ну как я могу явиться домой и рассказать об этом Анжеле? Она даст мне выпить, поставит тарелку спагетти, о которых я мечтаю, погладит по голове, потому что видит, как мне плохо, и все время будет смотреть на меня грустными, оленьими глазами, словно я слабак какой. Она так не думает, и ты это знаешь. Может и нет, но дело в том, что если чувствуешь личную ответственность за одну женщину ты начинаешь чувствовать такую же ответственность за всех них. А Биттерут прямо и откровенно в лицо напоминает тебе. «Да чего, черт побери, мы еще беспомощны?» «Так, может, ты отпустишь, Биттерут, когда будешь рассказывать Анжеле о своем рабочем дне?» «Ты шутишь. Как тебе это пришло в голову? Думаешь, когда ты женат, что-то сможешь утаить?» Он уже почти не помнил, что Могоц был женат, и что Хитер ни в грош не ставила работу Лео. «Прости, старина, я вечно забываю о Хитер. Хотел бы и я забыть». Едва только минуло пять часов, когда они вернулись в сити-холл, но уже легли густые сумерки. Это еще не самое худшее в зимах на Среднем Востоке, но близко к тому. Темно, когда вы утром идете на работу, и темно, когда вечерами возвращаетесь домой». Магодцы прикинул, что к весне даже не вспомнит, какого цвета его дом. Ко времени ужина убойный отдел опустел, если не считать Джонни Макларена, которого было еле видно из-за груды бумаг на его рабочем столе. В помещении стояли запахи попкорна из микроволновки и пережаренных зерен кофе, а мятые упаковки заполняли мусорные корзины. «Неужто мы пропустили вечеринку?» — спросил Джина, пустившийся на поиски остатков еды. У Макларена были красные глаза и такой же растерзанный вид, как и обстановка на его столе. Но он был искренне рад увидеть их. «Ага, девочки-танцовщицы только что ушли. Если Глория увидит это свинство, она с тебя шкуру спустит. На что я и надеюсь». Он отодвинулся от стола и подавил зевок. «Эй, ребята, вы проезжали мимо фасада нашего здания. Оно еще в осаде?» Моготсо уже был за своим столом, просматривая поступившее послание. Половина из них были от репортеров, а другая половина — от обыкновенных психов, которые утверждали, что в пятницу вечером видели инопланетные корабли — лохнесское чудовище, снежного человека и призрак Карла Маркса, которые лепили снеговиков в парке Теодора Уэрта. От Грейс ничего. Впрочем, она не оставляет по себе письменных следов. Мы припарковались в подземном гараже и прошли прямо оттуда. Хотя на четвертой все еще стоят автобусы со спутниковыми антеннами. Должно быть, они уберутся лишь после девяти часовых новостей. Макларен с отвращением покачал головой. «Я осмотрел ранние новости. Вам стоило бы послушать, как эти говорящие головы подают информацию». Я не знал, то ли мне смеяться, то ли блевать. Они всем сердцем сочувствуют дьявольскому серийному убийце, избитому и изувеченному. Неплохо звучит, — заметил Джина, рассматривая мятую дольку лимона. «Были ли какие-то упоминания о снеговике из Дандаса?» — спросил Магоцци, подтаскивая кресло к столу Макларена и садясь в него. «Да нет, прямо чудо какое-то, не так ли?» «Я уже не знаю, ребята, как вам удалось так долго держать эту историю под одеялом, но в любом случае все сработало». «Очень просто. В округе Дандас никто не живет», — сказал Джина. «Ты можешь проводить там испытания атомной бомбы, и лишь через месяц кто-то заметит, что вода из крана светится». «Джонни, тебе не надо есть этот попкорн из микроволновки». Он показал на металлическую чашу, заполненную неестественно желтыми комочками. От них, как от масла, в крови на всю жизнь остаются тромбы. Ты не шутишь? Так я слышал. Эй, а где Тинкер? Макларен вздрогнул, внезапно вспомнив, что Магоца и Джина, которые отправились в округ Дандас, не довелось выслушать историю во всей полноте. Он ушел на встречу с женой Стива Дойла. Он не сообщил вам по телефону, но я думаю, что они были очень близкими друзьями поэтому он первым и оказался на месте. Рано утром жена Дойла в панике позвонила ему домой. Рука Джина остановилась на полпути к ядовитому попкорну. Проклятие! Я так и почувствовал, что у него какой-то странный голос по телефону, когда сообщил ему...